ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ МЕСЯЦ ПОСЛЕДНЕГО ОГНЯ ДЕВЯТОЙ ЧЕТВЁРТОЕ ЧИСЛО ПЯТНАЦИТ-ПЯТНАЦИТ ХАМ-ХАМ-ХАМ Весело напевая, альбеда продела нитку в иголку. Проткнув ткань, она вытащила иглу с другой стороны. Повторив это сотни раз, она пришла чёрную ткань на белую фигуру. Затем набила фигуру чем-то мягким, придав более округлую форму. Глядя почти законченную куклу, Альбеда нежно улыбнулась, словно богиня, полная милосердия и любви. «Хорошо. Голова владыки Айнза готова!» Удовлетворенно сжав кулачок, она похлопала по головке куклу ручной работы. Вернее, по черепу. Альбеда как раз пришила маленькие кусочки ткани, что стали глазами и ртом. «Такая миленькая!» Айнс точно смутится, если увидит. «А теперь тело». Нежно положив плюшевый череп в угол стола, она поднялась, чтобы взять катушку белых ниток. Это была комната альбеда Раньше она не обладала личным пространством, ведь комнатой ей служил тронный зал. Однако Айнс передал ей комнату отдыха сорока одного высшего существа, чтобы работе смотрительницы стражей ничего не мешало. По размеру она не уступала покоям Айнза. А поскольку Альбеда имела мало личных вещей, комната выглядела довольно пустой. Однако через два месяца проживания смотрительницы она преобразилась. В частности, благодаря гардеробной, которую Альбеда как раз собиралась посетить. Комната полная айнзов. Их всех она сделала своими руками. Куклы-владыки в различных позах, некоторые даже в виде подушек для всего тела, а иные... Малюсенькие плюшевые игрушки. В это сверхсекретное место Альбедо не пускала даже приходивших убираться горничных. А назвала она гардеробную «Комната Альбеда подпрыгнула, издавая странные звуки. Затрепетав крыльями у талии, она на невероятной скорости полетела прямо в айнзовую подушку, будто выполняя регби-захват обняв подушку, она покатилась по полу. Там лежало множество других айнзов, так что она не поранилась. Остановившись на трёх подушках, смотрительница уже совеще рассмеялась. Хе -хе -хе -хе. Новейшая подушка пошита из простыней владыки Айнза. Другими словами, я не прямо с ним сплю. Альбеда зарылась лицом в подушку и неистово вдохнула. Нет, «Запаха!» – загрустила она. Любому стало бы её жалко. Поскольку Айнс был нежитью, ему не требовался сон, и его кости особо не пахли. Он мылся, чтобы смыть пыль и кровь, но его тело не выделяло ничего, что могло стать запахом. «А? А? Это, возможно, владыке Айнса!» Однако нет ничего невозможного для влюблённой. Впрочем, было ли это ее собственным воображением или нет, осталось загадкой. Нюх-нюх. Зарывшись в подушку и нюхая, она больше напоминала извращенку, а не смотрительницу стражей. Ах, я так счастлива. На альбеда, как на смотрительницу, ложилось много задач. Расставлять солдат, наложивать защитную сеть, проверять работу Назарика и все остальное затрагивающее тронный зал даже верблюд спину сломает от такой нагрузки. Потому для неё было в особенности важно приходить сюда и заряжаться светлыми эмоциями. Ах, я хочу снова увидеть Владыку Айнза. Снова, снова, снова. Крепко обняв подушку, Альбеда выпускала свою ревность к Нарбирал, что отправилась в путешествие с Айнзом. Как вдруг Альбеда в холодном поту резко подняв голову, Она осмотрелась, пока не поняла, что разговор идёт через магию. «Ах, Владыка Айнс, чем я заслужила это наслаждение?» «Только что я услышал от Себаса...» «Нет, от Солюшен через сообщение, что девушку, которую подобрал Себас, похитили». «Сформирую подходящую команду ему в поддержку». Когда Айнс упомянул Цуары, Альбеда её вспомнила. Владыка превратился в Мамона... И сразу же по возвращению отправился в Рантел. Но оставшийся Демиург немного о ней рассказал. Простите, пожалуйста, мою грубость, что ставлю под сомнение ваш великий приказ. Но стоит ли образовывать отряд для спасения бесполезного человека? Если речь идёт о тех, кто управлял Шалти, я пойму, но... Нет, вероятно, они никак не связаны с Шалти. Это преступная организация. Тогда тем более... Альбедо. Я поклялся защитить Суаре именем Айнза Уэлла Гууна. Ты понимаешь, что это значит? Атмосфера изменилась. Жгучий гнев ощущался по всей комнате. Альбедо даже слова выдавить не могла. Ты понимаешь, да? Я собственным именем поклялся ее защитить. А они все равно ее похитили. Это оскорбление моего имени и всех остальных в гильдии. это нет оправдания. Даже если они не знали. В конце предложения гнев вдруг утих. Был превышен эмоциональный порог и активировался успокаивающий эффект. «Извини, кажется, я слишком разозлился на этих подонков. Прости, альбеда Благодаря полному раскаянию голосу господина, она наконец сумела успокоиться. Гнев высшего существа затронул даже Альбедо. Хотя он и не был направлен на неё. «Здесь не за что извиняться, владыка Айнс!» Смотрительница низко поклонилась, хотя господин находился далеко. «Тогда я доверю это тебе, Альбедо. Спаси Цуары!» «Как прикажете! И я уничтожу паразитов, что вас раздражают!» «Хорошо. Рассчитываю на тебя. Кстати, Демиург должен еще остаться в Назарике и получать груз зерна. Он будет отвечать...» «Я пойду лично!» Нет, Альбеда. Ты должна защищать Назарик. Пошли, Демиурга. Также убедись, что их личности никто не раскроет. Оставляю это дело в королевстве на тебя и Демиурга. Будь осторожна. Хорошо. Сообщение закончилось, и на комнату снова опустилась тишина. Альбеда медленно поднялась, отодвинув подушки. Не понимаю. Ее лицо неестественно скривилось. Она посмотрела в угол комнаты. Она не приводила сюда горничных, чтобы монополизировать своих Айнзовых кукол, чтобы никто их не касался. Но была и ещё одна причина. Флаг с вышитой эмблемой Айнзу Алгуун. Его должен был видеть любой входящий в комнату, но сейчас он валялся в углу. Не было ни намёка на восхищение или уважение к нему, только ненависть и вражда. «Айнзу Алгуун! Как скучно!» Вместо флага Айнза Уэлла Гууна, Альбеда подняла другой, гигантский флаг. Такой гигантский, что напоминал театральный занавес. «Великий склеп Назарика принадлежит только вам. Я, Альбеда, лишь вам желаю служить. Ах, однажды я хочу снова услышать ваше великое имя».